Глава вторая. Бетонная стартовая площадка исходила жаром. В такую погоду сидеть бы где-нибудь у реки в тенистой прохладе, опустив ноги в теплую медленно текущую воду. На веринде-2 реки текли только в узкой полосе линии терминатора. Планета была обращена к звезде одной стороной. Освещённая полушарие представляло собой песчаную пустыню с торчащими кое-где острыми клыками скал. Тёмная сторона была царством холода и льда. Немногочисленные реки Вирин D2 начинались в подтаивающих ледниках и заканчивали свой короткий путь в раскаленном песке, но перед этим успевали снабдить влагой узкую обжитую полоску шириной в полторы сотни километров. В этой полосе, освещенные низко висящим красным солнцем располагались города и утопающие в садах поселки. Главным достоинством Вирин D2 было удобное местоположение, заселили ее давным-давно, А после открытия гиперсвета планета стала пересадочным пунктом на пути к далеким системам. Богатые залежи углеводородов на солнечной стороне снабжали развитую промышленность. Многокилометровый слой ледников ночного полушария в избытке давал воду. Один из вариантов рая. Зачет по пилотированию шел третий час. Курсанты летного факультета потели в плотных комбинезонах, ожидая своей очереди. Курсантов было 30, а шлюпка одна. Стандартная программа зачета. Вертикальный взлет, набор высоты, горизонтальный пролет, поворот направо, поворот налево со снижением. Посадка в круг. Рыжий вихрастый паренек от волнения забыл выпустить опоры и плюхнул шлюпку керамическим брюхом на горячий бетон, получив за это нахлобучку от экзаменатора. Веселая круглолицая хохотушка при левом повороте положила суденышко на бок. Минус балл. Зачет она сдала, но чуть не плакала от огорчения. Баллы влияли на распределение. Список курсантов постепенно подходил к концу, а Лину все не вызывали. Я подошел к экзаменатору узнать, в чем дело. «Курсант Сондерс?» – переспросил меня усталый, вспотевший Этогде, хмуре выгоревшие брови над большими карими глазами. Ростом он едва доставал мне до плеча и весил меньше, чем Лина. До выхода в отставку Этогде служил командиром эскадрильи на боевом крейсере. Несмотря на безобидный вид летчика, будущие пилоты слушались его беспрекословно. Декан Флостус приказал поставить ее в самый конец списка. Хочет лично присутствовать на зачете. Я вернулся к Лине, которая ожидала своей очереди в тени летного ангара, и честно сообщил ей неприятную новость. Лина беззаботно махнула рукой. Я и не ожидала от Флостуса ничего другого. Не волнуйся, Ал. Я хороший пилот. Лина и впраду стала очень хорошим пилотом, к моему немалому удивлению. А ведь в первый раз она испугалась космоса до дрожи. Все переменилось, когда мы решили улететь с Местреи. Не успела родная планета расставить во мраке за кормой крейсера, как Лина подошла к Фолли и потребовала, чтобы он научил ее водить шлюпку. Фолли запереживал было, как отнесутся к этой просьбе его энергичные жены, но Югу и Лусия дружно встали на сторону Лины. Я пару раз слетал с ними, но за штурвал меня не пускали. «Пилотом в нашей семье буду я», — заявила мне Лина. «А я что буду делать? А ты будешь думать». На том и порешили. «Ты лучший пилот на этой планете, любимая». Сказал я с самым серьёзным видом, на какой был способен. «Только на планете?» — грозно нахмурилась Лина. Потом подумала и добавила. «Нет, где всё-таки лучше меня водит шлюпку. Видел бы ты, как он делает тройное сальто назад?» С таким восхищённым выражением лица девушки обычно грезят о принцах. Я ревнию покосился в сторону Этогди, который как раз садился в шлюпку вместе с очередным испытуемым. Вместо привычного костюма цвета бруба с молоком Декан Флостус натянул лётный комбинезон, который смешно топорщился на объёмистом животе. Величественной походкой декан подошёл к Этогде и навис над ним, словно военный крейсер над карликовой планетой. Этогде внимательно выслушал декана и отрицательно покачал головой. Декан продолжал настаивать. В конце концов, наставник пилотов махнул рукой, прокашлялся и объявил. «Курсант Сондерс!» Мы с торопливо подошли к столику экзаменатора. «А, его здесь!» – удовлетворённо кивнул декан, увидев меня. Очень хорошо. Курсант Сондерс официально обратился в итог деклини. Вас будет экзаменовать декан Флостус. Экзамен по стандартной программе. Не успевшие разойтись курсанты удивленно зашумели. Итог, где был строгим экзаменатором, но никого специально не валил. А склочный характер декана Флостуса знали все ученики академии. Лина невозмутимо кивнула. Разрешите приступить к испытанию? Разрешаю, разрешаю. Саркастически отозвался Флостус вместо Итогди и полез в кабину. Через лобовое стекло было видно, как он удобно устраивается в кресле второго пилота. «Не подведи меня, девочка», — шепнула Итогди Лине. Я молча пожал ей руку. Лина безмятежно улыбнулась и легко запрыгнула в люк. Шлюпка взмыла над раскаленным бетоном, как будто ее подняли восходящие потоки горячего воздуха. «Набирайте высоту сто метров!» — раздался усиленный динамиками тенор Флостуса. Курсанты словно по команде обернулись к площадке. «Зачем этот индюк включил громкую связь?» – подумал я. И тут же понял. Он хочет опозорить Лину на глазах у всех. это где укоризненно покачал головой. Шлюпка неторопливо набрала высоту и повисла неподвижно. «Девяносто и шесть! Плоховато, курсант Сондерс! Минус балл! Ну что вы застыли? Вам напомнить программу экзаменационного полета?» Шлюпка двинулась вперед. Динамик удовлетворенно прошипел. «Вам предписан горизонтальный полет, а не полет с набором высоты. Минус балл. Начинайте поворот». Шлюпка грациозно пошла вправо. Я стиснул кулаки от злости. «Каракатица! Этапа повернула бы изящнее. Очевидно, вы плохо усвоили уроки капитана Этогди. Минус балл. Поворачивайте налево, у меня нет времени возиться с вами». Только бы Лина выдержала. Напряженно подумал я. «Пусть флостус получит свою и успокоится, а зачет можно пересдать». Шлюпка повернула влево, одновременно снижаясь. «Курсант Сондерс, вы что, с горки едете? Минус балл, зачет не сдан. Заходите на посадку». Шлюпка закончила разворот и опустилась точно в центр круга. Почти опустилась. Лапы опор зависли в нескольких сантиметрах от бетона. «Но чего вы ждете? Забыли, как сажать шлюпку? Минус балл, курсант Сондерс. Итого ноль из пяти. Можете гордиться собой». И тут шлюпка плавно пошла вверх втягивая опоры в серебристое брюхо. Нос ее задирался все выше и выше. «Курсант Сондерс, прекратите! Приказываю немедленно идти на посадку!» — закричали динамики. Шлюпка взмывала вертикально, устребив кабину прямо в бледно-розовое небо. А затем опрокинулась в воздухе. Несколько секунд она летела горизонтально вверх тормашками, затем стремительным движением закончила петлю. Это походило на какой-то сумасшедший танец. Шлюпка металась то вправо, то влево. Закладывала головокружительные виражи и крутила фуэте на кормовых двигателях под аккомпанемент неразборчивых воплей из динамика. Петли сменялись переворотами. Серебристая капля взмывала вверх, затем падала вниз, как будто над бетонной площадкой собирался пролиться шлюпочный дождь. Клянусь, я своими глазами видел, как судёнышко неслось горизонтально вперёд кормой, хоть это и невозможно. А что творилось на земле? Курсанты кричали, хлопали, ревели. Оглушительный шум перекрывал даже завывание декана Флостуса. Вот шлюпка в очередной раз пронеслась над площадкой, она совершила подряд три безукоризненные мертвые петли с переворотом и снова устремилась вертикально вверх. Капля превратилась в сверкающую точку. Точка на мгновение зависла и ринулась вниз, словно потеряла управление. Шлюпка падала все быстрее и быстрее, вращаясь, словно сухой осенний лист. Истошный визг в динамиках почти перешел в ультразвук. В толпе пронзительно закричала та самая круглолицая девчушка. В последний момент шлюпка неуловимым пируэтом вышла из штопора, едва не черкнув брюхом по бетону. Описала круг, выпустила опоры и опустилась на земную твердь. Трап откинулся. И Лина буквально слетела на землю. «Вы видели?» — закричала она, подбегая к Этогде. «Тройное сальто! У меня получилось! У меня получилось! ал Она радостно запрыгала на одной ноге. Курсанты восхищенно заорали. Оглушительный свист прорезал шум толпы где качал головой, улыбаясь во все тридцать безукоризненных зуба. «В следующий раз, когда будешь заходить на Эмельман, не набирай скорость, иди ровно», — строго сказал он Лине. «Поняла?», Поняла — «Поняла!» — весело крикнула Лина. Бросилась Этогди на шею и звонко поцеловала в коричневую щеку. «А что с деканом Флостусом?» — спросил Этогди, осторожно убирая со своей щеки руки Лины. и «Его слегка укачало». Декана Флостуса вынесли из шлюпки на руках. Он потерял сознание. Летный комбинезон был весь в пятнах и остатках еды. Ниже пояса на серебристой ткани яственно проступало мокрое пятно. А уж запах от декана шел, не приведи создатель. Итог где строго обернулся к двум счастливчикам, которые умудрились провалить зачет. Курсант Галкинт, курсант Мудрок, привести учебную шлюпку в порядок. А вы отнесите декана Флостуса в лазарет. Да, веселое было времечко. Я откинулся в кресле с наслаждением, разминая затекшую спину. Библиотека технической литературы не поскупилась. Приобрела для единственного живого сотрудника гелевое кресло с массажером и 17-ю регулировками. Декан Флостус знатно подгадил нам с Линой. Едва выписавшись из лазарета, он оббегал все отделы корпорации, все корабли, которые имели несчастье коснуться своими опорами верин 2 Интриговать в академии декан не рискнул. История с зачетом Лины облетела все факультеты. Так что мы выпустились с отличными дипломами. Вот только работу найти не могли. Меня еще соглашались взять младшим лаборантом в экспедицию к какой-нибудь захудалой планете. А для Лины работы не было. Благодаря проискам декана Флостуса, весь ближайший сектор галактики знал, что моя любимая жена своенравна и неуправляема. Космонавты даже дали ей заочное прозвище – сумасшедшая балерина. Это ли не слава Но нам с Линой от этого легче не стало. Единственное место, где Лине предложили работу – грузовой космоапорт «Веринды». Целыми днями гонять гружённые флайеры с поверхности на орбиту однообразная работёнка. Поэтому и текучка пилотов была сумасшедшей. Но Лина так скучала по штурвалу, что согласилась не раздумывая. Ну а я устроился библиотекарем в отдел технической и научной литературы. Всё, как я когда-то мечтал, убирая свиной навоз на пропашенной ферме. Тишина, уютное кресло и книги. Частью бумажные, частью электронные на флеш-картах. Редкие посетители, масса свободного времени для чтения и персональный гипношлем. Тоска смертная. Я как раз собрался пойти в подсобку, где припрятал неплохую подборку космической фантастики 21 века. Чашечка горячего бруба и хорошая книга. Ничего себе награда за то, что я полдня честно разбирал каталоги. Но тут скрипнула входная дверь, и я со вздохом уставился на первого за сегодняшний день посетителя. На вид ему было не больше 30. Давно нестриженные волосы венчали голову курчавой рыжей шапкой. Серые глаза беспокойно бегали за тонкими стеклами очков. «Надо же, оказывается, еще есть люди, которые предпочитают очки вместо элементарной коррекции зрения». В движениях посетителя сквозила неуверенность. Едва войдя в библиотеку, он тревожно оглянулся, убедился, что в зале никого нет, кроме нас, и направился прямо ко мне. «А, -а, -а, -а здравствуйте», — сказал он и снова оглянулся, — «у вас есть книги пастора навигации?» «Конечно», — вежливо ответил я, — «что именно вас интересует?» На лице посетителя появилось беспомощное выражение. «Общая теория», «Практика орбитальных полетов», «Практика межзвездных перелетов», таблицы счисления», уточнил я, «Есть учебники по теории сверхсвета», «Расчет курса по спутникам», «Все что угодно». Рот посетителя приоткрылся. Выглядело это забавно. «Ааа, мне бы самое простое для начала, чтобы составить общее впечатление». а, -а, -а тогда советую взять двадцатитомник введения в астронавигацию» в редакции курса Лейсомского». Очень простой язык, минимальные знания высшей математики, исчерпывающие формулы расчета. Пилотом вы, конечно, не станете, но всего за несколько месяцев усвоите необходимые азы. Кроме этого, существует и техническая сторона вопроса, но там уже не обойтись без практики. На посетителя было любо-дорого смотреть. Вытрощенные глаза, открытый рот и детское изумление на лице. «Несколько месяцев и не стану пилотом, но я думал…» Он замолчал, переваривая информацию. «Кто вы по профессии?» — спросил я просто, чтобы разрядить обстановку. «Литературовед, этнограф», — рассеянно ответил он. «Изучаю устное народное творчество жителей Верин-Д-2. Специализируюсь на хохотушках, знаете такие?» Он закрыл глаза и с непередаваемым выражением продекламировал. «На крылечке я сижу, да с гужу. Каждый вечер наливаю, до да утра не разбужу». Я понимающих хмыкнул Эти забавные стишки местные народные поэты сочиняли по любому поводу. Оказывается, есть на свете чудаки, которые их изучают. «А для чего вам астронавигация?» — поинтересовался я. Посетитель закрыл рот и сурово посмотрел на меня сквозь круглые очки. Выглядело это забавно. «Это моё дело!» — строго ответил он, непроизвольно дёрнув плечом и снова оглянулся. «Дайте, пожалуйста, этот двадцатитомник под редакцией Гуршеля». «Куршеля», — поправил я, и — «Исомского. Извините, выдать вам книгу на руки я не имею права» но вы можете работать с ней здесь. У нас здесь удобные гипношлемы с индивидуальными вкладышами. Я широким жестом обвел небольшой уютный читальный зал. Да, работать книгами посетитель умел. Я некоторое время наблюдал, как он то замирает под гипношлемом, то методично прокручивает страницу электронной читалки. К концу дня он почти осилил первый том. Честно говоря, я слукавил, когда не позволил ему унести флешкарту с собой. Ничего подобного в правилах не было. Но меня не оставляла надежда разговорить странного литературоведа, который также выинтересовался прокладкой космических маршрутов. Через пару часов я принес посетителю чашечку горячего бруба с сахарным кренделем. Крендели я каждый вечер покупал в крошечной булочной возле нашего с Линой дома. Да-да, у нас с Линой был настоящий дом. Целых три комнаты и кухня с видом на крошечный заросший палисадник на улице золотых тагусов. Просто мечта молодой семьи. Дом сдала нам пожилая пара, которая предпочитала жить в поселке, подальше от городского шума. Мы сняли домик на деньги, которые дядька Томаш раз месяц переводил нам с Местрии. Космическая гусеница исправно несла платиновые яйца, а корпорация честно распределяла прибыль. Интервью с довольными жителями Местрии крутили по всем планетарным каналам, расписывая выгоды сотрудничества с корпорацией. Дядька Томаш почти уже стал звездой галактического масштаба. Так что работу мы искали не потому, что умирали с голоду. Бессмысленное безделье, вот что было невыносимо. Хоть на место и возвращайся, честное слово. Этнограф жадно втянул ноздрями аромат бруба, сглотнул слюну и стал отказываться. Похоже, у него не было денег. И он очень этого стеснялся. Но я просто поставил на столик рядом с ним чашку и блюдце с кренделем, а потом сходил за брубом для себя и снова уселся в свое кресло. Посетитель просидел за книгой до самого закрытия библиотеки, а уходя поинтересовался, в котором часу она открывается. Я мог быть спокоен. Мой план сработал. Запирая дверь, я видел, как он шел по улице быстрой попрыгивающей походкой. Рыжая копна волос плыла вдоль домов, словно диковинный цветок на тонком стебле. Пожав плечами, я последний раз дернул дверь и неторопливо направился в сторону дома. Свернул в крохотный узкий переулок, срезая дорогу. И тут на голову мне накинули плотную тряпку, а что-то твердое больно ударило в солнечное сплетение, вышибая дух.